Капитан яхты долго разговаривал с миллиардером. Его ребята увезли корейца на лодке, и лишь затем яхта пришвартовалась в порту. Илья помог спуститься по трапу. Широкий пирс состоящими по обе стороны от него яхтами разных размеров и припаркованными автомобилями. Несильный ветер дул с берега. Густой воздух наполнял аромат специй, готовящегося в многочисленных кафешках завтрака. На берегу ждали вы. Юлька висла на мужа, сдерживая, а тот шипел, брызжа слюной. «Федорова, ты охренела? За решетку угодить хочешь? Похищение человека? Мозги, когда начнешь включать?» Он остервенело драл подбородок. «Ты же умеешь быть хладнокровной?» Улыбнулась, забрала бумаги, послала подальше и ко мне. «Олег, это он!» Нину до сих пор трясло. Тот, кто прикидывался ангелом, оказался абсолютным злом, переломавшим ее судьбу по приказу хозяина. «Конечно, он. Но что ты выиграла, зацепив его там, на яхте? Зачем раскрыла карты? Теперь светличный на коней может тебя прищучить угрозой реального срока». Он обнял вздрагивающую фигурку подруги жены. Нервами ничего не сделать. Та уткнулась носом в широкую грудь, с трудом сдерживая слезы. «Какая я дура. Сама понимаешь». «Сама все разрушила». «Ладно, не ной, чего уж теперь, надо исправлять ситуацию». Он ворчал, снизив тон. «Куда дели пидора?» Вопрос адресован уже миллиардеру. «Ребята на лодке держат». Илья был совершенно спокоен. Олег прорычал с сожалением. «Надо отпускать. Заявят о похищении, не думаю, что он тут один». А затем обращаясь к Нине. Соплив кулака кулак и начинай действовать. Набери Ковалева, попроси отследить, где эта мразь остановился. Позвони Худееву, обрисуй в паре фраз, что происходит. Он этого, бля, не любит. Нина кивала, соглашаясь с каждым словом. Понимая, что поддалась эмоциям, злясь на собственную глупость. Надо ускориться с поисками стюарда, что ввел препараты в вино. Через него что-то выясним. Наркоту на себя брать не станет, но поможет Витюше обратку вернуть». «Можно предложить денег. Надо связаться с русской диаспорой, те помогут». «Дельная мысль. Местные знают лучше нас, как это сделать, чтобы найти тут человечка. На полицию надеяться бестолку». Он покачал головой, осматриваясь в любую минуту, ожидая появления полицейских. «Фюдорова, с тобой отдыхать только на необитаемом острове, спрыгнув туда с парашютом, чтобы маршрут не смогли отследить». Она ощетинилась, скинув голову. «Я виновата?» Бероев хотел побыстрее убраться в отель, но вынужден многое уточнить. «Ладно, две причины твоих бед вычислили. Осталось устранить свет личного раз и навсегда, но сомневаюсь, что он успокоится. И жизнь станет налаживаться. Выясним скоро, и кто за снайпером стоит». Он немного помялся, прежде чем предложить. «Выйди на связь с Жуковым. Мне что-то не отвечает в последние дни. Думаю, он тоже много чего успел выяснить». Нина втянула воздух. Пустота в животе и груди при упоминании о муже. Неприятное ощущение. Она виновата взглянула на викинга. «Придется. У самой есть вопросы». Рубашку из ванной комнаты она забрала с собой, собираясь узнать хозяина. Нина успела за короткое время пути на остров о многом подумать. Если говорят все к лучшему, то что от этого лучшего получила она? Кроме возвращения к бизнесу, ничего? А куда отнести Илью?» к светлому или темному пятну своей жизни. Она взглянула на здоровяка, отдающего указания начальнику охраны. Большой плюшевый мишка для нее и жесткий, удачливый предприниматель для других, всегда готовый прийти на помощь, конечно, был плюсом в непростое тревожное время. Отказываться от него не хотелось, но она умеет оставаться другом для бывших мужчин. Ухмылка перекосила пухлые губы если не считать Антона, Светличного и еще парочку дико обиженных. «Чему скривилась?» – Бероев качал головой. «Поражаюсь твоему оптимизму. Хорошо не знать о последствиях содеянного». Теперь усмехался он. «Я чуть не обосрался, представив, что тебя на берегу ожидает отряд полицейских». «И меня поднял ни свет, ни заря», – Юлька притянула подругу к себе. Нина не сопротивлялась между больших сисек тонуть носом удобнее. «Хватит наезжать!» – ворчала Юля на мужа. «Нет полиции, как видишь, и незачем трепать нервы!» «И не будет!» – Илья улыбался. Все решил банковский перевод хорошей суммы насчет капитана. Любое упоминание о пассажире убрано из вахтенного журнала и памяти любителей легких денег. Нина моментально переменилась. Она покинула ложбинку между двух высших образований, удар кулаком в живот викинга со словами. «И ты молчал, наслаждаясь, как меня разносят?» Тот рассмеялся. «Очень полезная штука, чтобы немного остудить твой пыл». Он обратился к Бероеву. «Я растерялся в первый момент, поддавшись ее истерике. Хотя, проделай кореец, это со мной снес бы челюсть и выбросил в море». Олег довольно потирал ладони. Зеленые глаза сверкали хищным блеском. «Значит, есть возможность допросить суку». Он подмигнул. «Мало ли людей каждый год погибает в путешествиях по Азии. Одним больше». «Так резко-то зачем?» Нина по очереди смотрела на мужчин. «Хомячков люби, а не змей», – рассмеялся Бероев. «Жалко ей всех всегда. Этот козел сделал все, чтобы сломать тебе жизнь, а ты жалеешь». Он зло сплюнул. Трошку они захотели. От сосуд. Он смотрел на бывшую из лобья. Чтоб даже не заикалось, что Светличного надо пожалеть. Будет сидеть, если докажу, что снайпера он нанимал. Она вжалась спиной в викинга, отвечая совершенно твердо: «Не буду». «Иначе его не остановить, там кукушку лечить нужно». Бероев ухмыльнулся, навсегда запомнив страх, что испытал после ранения Юльки. «Вот и вылечим». Громкий женский возглас. «Илюша, мы с Любой прождали тебя всю ночь!» Заставил всех повернуться к началу причала. Алина Федоровна под ручку с черноокой красоткой на всех парах проплывала мимо пришвартованных яхт, направляясь к загулявшему мальчику. Фейспалм Нины заставил миллиардера рычать, «Мама, не вынуждай силой выдворять тебя из страны!» Он несколько раз громко выдохнул, в который раз, испытывая стыд от безумной опеки, добавил. «Вот кому надо голову вылечить!» Та сделала вид, что не расслышала, продолжая ворковать, словно рядом с сынули никого нет. «Посмотри, кого я вчера вечером встретила!» Она кивнула на явно смущенную обстоятельствами брюнетку. «Так обрадовалась! Посмотри на нее! Совершенно не изменилась за три года!» Нина прикрывала лицо рукой, с трудом сдерживая смех. Бордовое лицо жениха спорило цветом с ее алым платьем. «Привет», – прошипел он, поставленной в неудобное положение девушки, вырывая вцепившуюся в нее мертвой хваткой матушку. «Мое терпение имеет предел, ты его превзошла». Он отвел мать в сторону, приказав охранникам. «Проводите Алену Федоровну в номер и проследите, чтобы она не выходила из него до обеда». «Я не пойду», – уперла та руки в бока. «Никто не имеет права меня трогать!» Илья процедил. «Напиши заявление в полицию и забудь, что у тебя был сын». Настолько злым Нина видела викинга впервые. Алина растерянно переводила взгляд с лиц присутствующих на мальчика, наконец поняв, что тот не шутит, и послушно поплелась за высоким крепким телохранителем, бурча себе под нос на ходу. «Его голубым считают, а он встает на защиту!» «Тебе чем-то помочь?» Этот вопрос Илья адресовал давней знакомой. Та переминалась с ноги на ногу, не зная, что делать. Она мотнула головой. «Нет. Алина Федоровна пригласила прогуляться на яхте. Сказала, что ты прилетел отдохнуть на несколько дней и будешь не против». «Я на самом деле рад тебя видеть, но...» Перебил миллиардер, кивнув на друзей. «Сейчас несколько занят». Холеной деве лет 25 ничего не оставалось, как с улыбкой проговорить. «Не буду мешать. Встретимся позже». Развернулась, окинув оценивающим взглядом старух возле сладкого пряника с большим кошельком, который она бы и сама с удовольствием покусала. Компания друзей провожала взглядом стройную фигурку, виляющей задом красотки. «Ну, держись, Илюха, самка явно нацелилась отдыхать в твоей постели», рассмеялся Бероев под яростный взгляд любимой блонды. «Я против групповых игр», со смехом проговорила Нина. «Викинг только что не крестился вслед постукивающей каблуками секс-штучки», «Не представляете, с каким трудом я избавился от нее в прошлый раз!» Он тяжело вздохнул, пытаясь объяснить произошедшее. Теперь еще мама на ее стороне. После смерти отца она стала чудить по-черному. «Отдых становится все интереснее», – с ухмылкой на губах подвела итог короткого инцидента Нина, подумав про себя. «Эта сучка точно станет корки мочить, а оно мне надо...»